49. Двигатель был просто огромного размера и работал так громко, что можно было подумать, будто он принадлежит какой-нибудь рыбацкой лодке среднего размера, а не открытой маленькой деревянной лодочке. Но начальник порта мог долго и почти бесконечно рассказывать, Почему его самодельная лодка во всех отношениях просто гениальна? Фабиан быстро оставил попытки вникнуть в его рассказы и теперь держался на носу подальше как от двигателя, так и от капитана с наушниками для телефона, которые он использовал в качестве затычек для ушей. Он хотел только тишины. Но так как даже через наушники было слышно мотор, он включил Thursday afternoon Брайана Ина. которая помогла дать волю мыслям в полном спокойствии перед тем, что его ждало впереди. Только здесь, в море, он понял, что именно так ощущал себя всю прошлую неделю. Все, что его окружало, было ничем иным, как затишьем перед бурей. И что бы он ни делал, они все равно летят куда-то в бездну. как будто ничто на самом деле не имело значения, все было предопределено. Это было чувство, которое шло вразрез со всем его существом и всем, во что он действительно верил. И больше всего на свете он хотел бы направить свою энергию на нечто прямо противоположное. Ведь всегда можно как-то повлиять на происходящее и изменить ситуацию. Это именно то, что он пытался донести до Теодора. Но у него не получилось, и теперь он не знал, верит ли еще во всё это сам. После того, как ему удалось успокоить шокированную семью владельца яхты и объяснить им, почему он вломился на борт их лодки, он разыскал начальника порта и спросил, не знает ли тот кого-нибудь, кто мог бы выйти с ним в море на своей лодке как можно быстрее. Мужчина снова предупредил о надвигающемся циклоне, который, судя по его ноге, вот-вот должен был начаться, но в конце концов все же предложил отвезти его в своей деревянной лодке. По левому борту была бухта Лахольм. Они направлялись на юг в сторону Холландс-Ведерю, за пределы полуострова бьяры Видимость можно было охарактеризовать как среднюю, стояла почти что без ветрия. И все же лодка плыла вперед по воде, а волны от вчерашних ветров были гладкими и почти зеркально-прозрачными, но прежде всего высокими и глубокими. Он мог бы страдать от морской болезни, но был так сосредоточен на анализе увиденного в бинокль, что ничего не чувствовал. То тут, то там появлялись одиночные грузовые суда, маленькие, как спичечные коробки. то и дело мимо проносились скоростные катера, резко контрастирующие с парусниками, которые покачивались на волнах в ожидании вечернего бриза, словно скудно разбросанные крошки на гигантской клеенке. Область, которую Муландер определил с помощью триангуляции, была основана только на двух разных вышках сотовой связи. Одна из них располагалась в Торикове, а вторая — на острове Холанс-Ведерё, который с его самой высокой точкой, чуть более 10 метров над уровнем моря, почти не был виден в дымке. Область была очень большой по размеру, а так как видимость постоянно ухудшалась, то еще одним важным фактором было время. Максимальная скорость их лодки составляла 6 узлов, а это означало, что у них не было шанса догнать ни одну из лодок, которые шли на моторах. Парусники с поднятыми парусами, однако, не были проблемой, но его интересовали не они, а те, которые неподвижно качались на волнах с нераскрытыми парусами. Он очень бы хотел, чтобы им пришлось возвращаться в Хальмстад с пустыми руками. Чтобы позвонила Тувессон и объявила, что Муландер только что определил новое месторасположение парусника намного дальше на север. Чтобы она сказала, что телефон все еще был в движении, и что Франк Шепп не сдержал своего обещания, а просто продолжил путь в направлении Гетеборга в соответствии со своим первоначальным планом. Но постоянное беспокойство у него в душе знало обо всем гораздо лучше. Так было всегда. Темная точка появилась всего на несколько секунд, прежде чем снова исчезла в дымке. Это могло быть что угодно — рыбацкая лодка, легкий буй или просто песчинка на линзе бинокля. Но это было не так, и когда он снова взглянул на нее, то убедился, что они нашли то, что искали. Он сделал знак капитану, чтобы тот скорректировал курс, и в то же время отметил для себя, что нога старика была абсолютно права. Чем дальше они продвигались, тем хуже становилась видимость из-за становившегося все более плотным тумана. Он появлялся будто из ниоткуда, и уже через полчаса нельзя было ничего разглядеть дальше, чем самое большее метров на тридцать. «Ну что я говорил?» — крикнул капитан за рулем и снизил скорость. «Нога никогда меня не подводит! Действительно, никогда!» Фабиан кивнул и поднял большой палец вверх, даже не успев задуматься, есть ли какое-то научное объяснение тому, как это работает, когда из вязкого тумана вдруг вынырнула парусная лодка с опущенными парусами. Лодка с характерной темно-синей полосой «Халберг-Расси» по бокам бесшумно покачивалась на длинных пологих волнах, и даже если не знать, что произошло, Это все равно было зрелище, которое всем своим видом выражало. Здесь что-то не так. Густые полосы тумана проплывали мимо, как большие плавающие ватные шарики серых оттенков, из-за чего все цвета исчезали, а парусник иногда полностью размывался на фоне тумана. Он казался грязным, грот и генуя тащились прямо по воде. Кроме того, не был убран гик, двигавшийся взад-вперед в такт волна. Никаких признаков жизни видно не было, и кроме гика и незакрепленного кранца, который катался по палубе, на борту ничего не шевелилось. Когда до парусника оставалось всего 20 метров, он сделал знак капитану, чтобы тот медленно сделал один оборот вокруг яхты, которая с другой стороны оказалась значительно более грязной. Он снова поднес бинокль к глазам и ясно увидел, что грязь состояла из липких темно-красных отпечатков, которые в некоторых местах даже превратились в жидкость, растекшуюся по корпусу лодки. Понтус Милвох ни на каких условиях не соглашался позволить обстоятельствам омрачить выбор костей. Несмотря ни на что, он не только выжил, но и сумел найти, догнать парусник и устроить еще одну безжалостную резню, убив совершенно невинных людей. Он сделал это с такой злобой, которая, казалось, не знала границ. Бессмысленность была просто безграничной. Фабиану стало тяжело дышать под тяжестью осознания того, что здесь произошло, И впервые за все время он спросил себя, как долго еще сможет выдерживать такое? Каков был запас его сил? Еще пять минут назад они могли бы сдаться и вернуться с пустыми руками. Они могли бы обвинить во всем густой туман, и никто и бровью бы не повел. Но было слишком поздно, и больше никаких звонков от Тувиса на новом положении телефона Франка Шеппа к северу не поступит. Ему придется подняться на борт и произвести быстрый осмотр, а затем сделать все, чтобы они могли отбуксировать парусник в порт. Движение в одном из окон было почти незаметным. Но оно было, в этом он уверен. Что-то шевельнулось там внутри. Он обернулся, чтобы посмотреть, обратил ли на это внимание начальник порта, но встретил только пустой взгляд, который смотрел прямо мимо него. «Эй, есть там кто-нибудь?» — крикнул он так громко, как только мог, выхватывая пистолет. «В таком случае выходи с руками над головой!» Никакой реакции не последовало. Но, по крайней мере, начальник порта снова был в деле и управлял своей лодкой так, что она плыла параллельно с дрейфующим парусником. Волны делали это далеко не лёгким делом, но в итоге он всё же смог подняться на борт Халберг-Расси и спуститься в кокпит. Повсюду была кровь. Липкие отпечатки на белом пластике свидетельствовали о долгой и затяжной борьбе. «Эй, кто-нибудь!» Снова крикнул он, но не получил ответа. Дверь, ведущая в салон, двигалась взад-вперед, в такт волнам. Он подошел к ней и собрался с силами, прежде чем одним быстрым движением открыл ее и направил пистолет прямо вниз, в рубку, совершенно не готовый к крику, который услышал, и руке, которая летела прямо на него. Он выстрелил один раз, а затем еще три — прежде чем понял, что это была всего лишь большая чайка, которая пыталась выбраться с отрубленной рукой в когтях, и теперь раненая лежала на полу среди других кусков человеческого тела, над которыми устроили пир еще две чайки. То, что он увидел, было результатом настоящей кровавой бойни. Отрубленная ступня в одной стороне, рука в другой. Одно ухо и то, что было похоже на часть туловища. Одна из чаек перепрыгнула через что-то и встала прямо на голову Франка Шеппа, которая лежала на одном из диванов. Птица начала выковыривать клювом содержимое одной глазницы. В нескольких дециметрах оттуда лежала голова сына, которая была почти полностью скрыта под одеялом. Было видно только одно ухо, часть щеки и волосы, и хотя ему не хотелось этого делать, он подошел и осторожно приподнял одеяло. Взгляд, направленный на него, изменил все. «Привет, Винсент», — сказал он, — «ты меня помнишь?» Мальчик кивнул, и чувство обреченности и предопределенной бессмысленности, которую он так долго испытывал, в один миг сменилось надеждой. Может быть, он всё-таки может что-то изменить.